Часть 2. Мало-помалу вьет птица гнездо. Французская пословица. Консумация. Лу. Собор Сан-Сесиль де Цезарин зловеще высился передо мной во множестве своих шпилей, башен и полуарок. Витражные окна грозно сверкали в солнечном свете. Резные двери из розового дерева в белом камне распахнулись, когда мы поднялись по ступеням и наружу выбежали несколько шассёров. «Веди себя прилично», — буркнул мой новоиспечённый супруг. Я хмыкнула, но промолчала. Один из шассёров шагнул ко мне. «Представьтесь». «Э-э-э...» Мой муж чёпорно опустил голову. «Это моя жена Луиза». Я уставилась на него, изумившись, что он вообще ухитрился сказать хоть что-то, так крепко стиснув зубы. Как обычно, он не обратил на меня внимания. Шассер передо мной моргнул. Потом моргнул еще разок. «Ваша... ваша жена, капитан Дигари?» Муженек едва заметно кивнул, и я всерьез обеспокоилась с судьбой его зубов. «Если он будет и дальше сжимать их, как тиски, то точно все пообломает. Да». Шассер осмелился посмотреть на меня. «Это весьма неожиданно». Архиепископ знает, что вы. Он нас ожидает. Конечно. Шессор обернулся к пожу, который как раз возник рядом. Сообщи архиепископу, что прибыли капитан Дигорий и его жена. Мальчик Паш убежал, а шессор опять украдкой покосился на меня. Я ему подмигнула. Супруг нетерпеливо рыкнул, схватил меня за локоть и силком повёл к двери. Я вырвала руку. Калечить меня совершенно не обязательно. Я же сказал тебе вести себя прилично. Умоляю. Я же просто ему подмигнула, а не стала раздеваться и петь грудастую Лидди. Где-то сзади послышалось волнение, и мы разом обернулись. По улице маршировали шоссёры и несли с собой нечто похожее на тело. Для приличия его завернули в ткань, но руку, которая свисала с края, ни с чем перепутать было нельзя. Равно как и лозы, проросшие меж пальцев бедолаги и кору, которая покрыла его кожу. Я наклонилась ближе, хоть муж и потянул меня назад, и вдохнула знакомый сладкий запах, исходивший от тела. Любопытно. Один из шоссёров быстро спрятал руку под ткань. Мы нашли его за окраиной города, капитан. Муженёк, ничего не говоря, резко кивнул в сторону аллеи у церкви, и шоссёры поспешили уйти. Он повёл меня внутрь, но я, вытянув шею, смотрела им вслед. «Что всё это значит?» «Не твоё дело. Куда они его несут?» Я сказал, «Не твоё?» «Довольно». Архиепископ вошёл в фойе и с отвращением оглядел лужу грязи у моих ног. Он, разумеется, уже успел переодеться в чистую рясу и смыть с лица грязь и песок. Я хотела оправить разорванное платье и причесать пятернёй спутанные волосы, но сдержалась. «Не важно, как я выгляжу». гусрь архиепископ ко всем чертям катится со своим мнением по этому поводу в моём кабинете вас ждёт свидетельство о браке откуда можно забрать твои вещи сделанным безразличием я отжала мокрые волосы у меня их нет у тебя их нет повторил он медленно с неодобрением оглядывая меня да именно так я и сказала разве что вам с приятелями захочется прошерстить чердак солей и лун Я уже пару лет одал живые там костюмы». Он нахмурился. «И новый я и не ждал. Однако более приличный наряд мы определённо на тебе подберём. Я не стану бесчестить Рида, позволяя его жене выглядеть дикаркой. Пусть даже таковой она и является». «Да как вы смеете?» Я подхватила подол своей юбки, насмешливо изображая оскорблённый вид. «Я, между прочим, теперь богобоязненная христианка», Муж утащил меня прочь, прежде чем я успела сказать ещё что-нибудь. Клянусь, я слышала, как у него хрустнул таки зуб. Наскоро подписав свидетельство о браке в кабинете, муженёк повёл меня по узкому пыльному коридору, явно избегая людного фойе. В самом деле, упаси Господь, ещё кто увидит его новую жёнушку? По башне уже наверняка вовсю разгулялись слухи об этом скандале. Моё внимание привлекла винтовая лестница в конце коридора. В отличие от старых, разваленных деревянных лестниц, которые ютились тут и там по всему собору, эта оказалась металлической и явно была построена позже всего остального. Что-то было там, витало в воздухе над лестницей. Я потянула мужа за локоть и украдкой принюхалась. Куда она ведёт? Он обернулся и проследил за моим взглядом, а затем резко качнул головой. Ты туда всё равно не пойдёшь. Дальше в пален тебе ходить не дозволено. Чтобы подниматься на верхние этажи, нужно иметь особое разрешение. Вот как. Значит, я точно в деле. Однако больше ничего я не сказала и позволила ему провести меня по нескольким лестничным пролётам к простой деревянной двери. Не оглянувшись на меня, он толкнул её. Я задержалась снаружи, смотрела на слова, высеченные над дверью. вырежи и не оставляй в живых. Меня пробрала дрожь. Значит, вот она, печальная известная башня шессёра. И хотя коридор за дверью внешне ничем не отличался от прочих, в воздухе витал некий дух аскетизма. Здесь не доставало тепла и трудолюбия. Это место казалось холодным и чопорным, совсем как мужчины, что его населяли. В мгновение спустя муженёк выглянул обратно и перевёл взгляд с жуткой надписи на меня. Что случилось? Ничего. Я поспешила за ним и переступила порог, стараясь не обращать внимания на холодные мурашки ужаса, которые побежали по спине. Теперь пути назад уже нет. Я оказалась в пасти зверя. А скоро окажусь и в его постели. Да чёрт из два. Муж провёл меня по коридору, намеренно стараясь ко мне не прикасаться. «Сюда!» — он указал на одну из множества дверей, которые рядом выстроились вдоль стены. Я протолкнулась мимо него в комнату и застыла, как вкопанная. Это была не комната, а спичечный коробок. До ужаса простой и унылый, крохотный спичечный коробок без вообще каких бы то ни было отличительных черт. Белые стены, тёмный пол, кровать, стол и всё — К хуже того, личных вещей у моего супруга тоже никаких не оказалось. Ни безделушек, ни книг, ни даже корзины для белья. Заметив узкое окно, расположенное слишком высоко, чтобы через него смотреть на закат, я буквально почувствовала, как внутри меня что-то умирает. Судя по всему, мой муж самый унылый чурбан на свете. Дверь с щелчком закрылась за моей спиной. Была в этом звуке какая-то беспросветная безысходность, будто за мной захлопнулась дверь в темницы. Краем глаза я заметила движение и резко обернулась, но мой супруг только медленно поднял руки, будто успокаивал дикую кошку. Я просто снимаю мундир. Он вытряхнулся из промокшего одеяния и набросил его на стол, а затем принялся расстёгивать нагрудный ремень. На этом можешь остановиться, сказала я. Больше Больше одежду снимать не надо. У него на лице заиграли желваки. Я не стану брать тебя силой. Муженёк с неприязнью сморщил нос. Луиза. Я Лу. Услышав это, он на щетины содрогнулся. Тебе что, неприятно моё имя? Мне неприятно всё, что связано с тобой. Он вытащил стул из-за стола и сел, тяжело вздохнув. Ты преступница. Не, зачем тут лицемерить сейчас? Ты здесь оказался по своей собственной милости, а не по моей. Он нахмурился. Но виновата ты. Я пожала плечами и уселась на его безупречно заправленную кровать. Он сморщился, увидев, что я платьем намочила роскотное одеяло. Надо было просто отвязаться от меня в театре. Я не знал, что ты хотела, что ты решила меня оболгать. Я ведь преступница. напомнила я, не утруждая себя объяснениями о том, что я не нарочно. Теперь это уже всё равно было неважно. Вот и веду себя соответственно. Тебе стоило бы догадаться. Он сердито указал на мои синяки и сломанные пальцы. И куда тебя завела твоя преступная жизнь? Я ведь ещё жива, верно? Точно жива. Он изогнул медную бровь, потому что вид у тебя полумёртвый. Я беспечно отмахнулась и фыркнула. Профессиональный риск? Теперь он тебе не грозит. Что что? Его глаза вспыхнули. Теперь ты моя жена, пусть даже мы оба от этого не в восторге. Ни один мужчина больше не посмеет тебя коснуться. После этих слов мы напряжённо примолкли. Я присмотрелась к нему повнимательней, встала и подошла к столу, растягивая губы в улыбке. Муж сурово взглянул на меня, но когда я наклонилась ближе, Дыхание у него сбилось, а взгляд опустился к моим губам. Даже сидя, он был почти что выше меня. "Вот и славно", сказала я, потянулась к ножу у него на ремне и прижала его к горлу шосёрра, прежде чем тот успел шевельнуться. Затем вдавила кончик лезвия поглубже, ровно настолько, чтобы слегка царапнуть кожу. Рука шосёрра крепко вцепилась в моё запястье, но отталкивать меня он не стал. Я наклонилась ещё ближе. Теперь наши губы почти соприкосались. Однако тебе стоит знать, выдохнула я, что если любой мужчина коснётся меня без моего согласия, я его как рыбину вскрою. Я помолчала, картинности ради, а затем провела ножом от его горла до пупка и ещё ниже. Он громко сглотнул. Даже если этот мужчина мой муж. Мы должны консумировать наш брак сказал он тихо и резко, со злобой. Ни я, ни ты не можем допустить, чтобы он был расторгнут. Я оттолкнула его и содрала рукав. Затем, всё так же глядя ему в глаза, полоснула себя по предплечью острьём кинжала. Часёр хотел меня остановить, но было поздно. Хлынула кровь. Я сорвала с его кровати покрывало и окатила кровью постельное бельё. Вот, пожалуйста. Я направилась в уборную, не обращая внимания на его потрясённое лицо. консумировали. Я смаковала боль в предплечье, наслаждалась ею. Она казалась настоящей в отличие от всего остального, что произошло со мной в этот злосчастный день. Я нарочито медленно отмывала руку, а когда закончила, то замотала её в ткань, которую взяла из шкафа в углу. Теперь я замужняя женщина. Если бы кто сказал мне сегодня утром, что к закату я буду замужем, Я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Расмеялась и заодно плюнула бы ещё, скорее всего. Шефёр постучался в дверь. С тобой всё хорошо? Господи, да оставь ты меня в покое. Дверь скрипнула. Ты в приличном виде? Нет, солгала я. Я вхожу. Сначала он только заглянул и нахмурился, увидев сколько натекло крови. Неужели это было так обязательно? Я обы как, ничего не делаю. Муж стянул повязку и оглядел мой порез, а я при этом таращилась прямо ему в грудь. Перевядется он ещё не успел, поэтому мокрая рубашка липла к его телу, чем особенно сильно меня отвлекала. Я заставила себя вместо этого посмотреть на ванну, а мыслими снова и снова возвращалась к нему. Как же он всё-таки был высок, до да странности высок. Он точно слишком высок для такой крохотной комнатушки. Я даже задумалась, уж не болен ли он чем-нибудь? И снова уставилось ему в грудь. Может, ты болен? Теперь все подумают, что я тебя тут убил. Он сменил мне повязку, снова открыл шкафчик и взял оттуда ещё одну тряпку, чтобы вытереть пол и раковину. Я закончила оборачивать руку тканью и стала ему помогать. А с уликами что будем делать? Я вытерла окровавленные руки о подол. Сожжём? Внизу есть печь. У меня сгорели глаза. Да. "Я как-то подожгла целый склад. Всего одна спичка, а пылыхало-то как?" Он в ужасе уставился на меня. "Ты подожгла склад?" "У них всех тут определённо какие-то проблемы со слухом. Я ведь так и сказала, разве нет?" Он покачал головой и завязал тряпку в узел. "Твоё платье", сказал он, не глядя на меня. Я опустила взгляд и посмотрела на свой наряд. "Что? Оно всё в крови." От него тоже нужно избавиться. Вот ещё. Я фыркнула и закатила глаза. У меня другой одежды нет. Это твои проблемы. Давай его сюда. Я смерила его уставилась на него. Он ответил мне тем же. У меня нет другой одежды, повторила я медленно. Да, совершенно точно проблема со слухом. Стоило подумать об этом прежде, чем вспарывать себе руку. Он настойчиво протянул ладонь. Прошла ещё секунда. Ну что ж, ладно. С моих губ сорвался безумный смешок. Ладно. В эту игру могут играть и двое. Я попыталась стянуть платье через голову, но помешали пальцы. Всё ещё больные и онемевшие. Мокрая ткань сдавила мне шею петлёй, чуть не придушив. И я едва не сломала все остальные пальцы, пытаясь её стёрнуть. И вдруг рядом возникли сильные руки и стали мне помогать. Я резко отскочила, и платье порвалось так же легко и быстро, как в театре. Я сконфуженно бросила платье ему в лицо. Голой я не осталась. Все интимные части моего тела скрывало мягкое нижнее белье. Но и этого было достаточно. Выбравшись из-под платья, муженёк тут же залился румянцем и сразу отвёл глаза. Там есть рубашка. Он кивнул на шкаф и покосился на мою рану. Я велю горничной принести тебе ночнушку. Не дай ей увидеть твою руку. Когда он ушёл, я опять закатила глаза и нацепила одну из его нелепых и огромных рубашек. Она доходила мне до колен и даже ниже. Убедившись, что муж ушёл, я прокралась обратно в спальню. Золотой свет заката сочился в одинокое окно. Я подтащила к нему стол, сверху поставила стул, а затем залезла наверх. Опершись локтями на подоконник, положила на руки подбородок и вздохнула. В санце всё ещё было прекрасно. И несмотря на всё, что случилось сегодня, оно как и прежде заходило за горизонт. Я закрыла глаза, купаясь в его тепле. Скорее пришла горничная проверить окрававленные простыни. Довольная, она молча стянула их с кровати. Глядя ей в спину, я чувствовала, как внутри у меня всё сжимается. На меня горничная не смотрела. "У вас есть ночнушка?" спросила я с надеждой, когда молчание стало совсем уж невыносимым. Она отвесила мне реверанс, чёпорный и чётко, но в глаза смотреть всё так же избегала. Рынок закрыт до завтрашнего утра, мадам. Не сказав больше ничего, она ушла. Я смотрела ей вслед, пречувствуя дурное. Как наивно с моей стороны было надеяться найти в этой злосчастной башне союзницу. Даже слугам и тем промыли мозги. Но если они в самом деле решили, что смогут сломить меня молчанием и одиночеством, Их поджидает сюрприз. Спустившись вниз со своей мебельной башни, я стала бродить по комнате в поисках чего-нибудь, что удастся использовать против моего тюремщика. Средство шантажа, а может быть, оружие, чего угодно. Я ломала голову, вспоминая всё, что применяла против Андре и Грю за прошедшие годы. Открыв ящик стола, я стала копаться в нём со всей церемонностью, которую заслуживал мой супруг. Смотреть там было особо не на что. пар перье и чернильница, старая и истлевшая библия и кожаный блокнот. Когда я взяла его и пролистала страницы, несколько листков упали на пол. Письма. Я наклонилась за ними, и на моих губах расцвела улыбка. Любовные письма. Той ночью меня разбудил очень растерянный рыжеволосый шоссёр. Я лежала в ванной, всё ещё одетая в дурацкую рубашку мужа. Когда он ворвался в уборную и ткнул меня пальцем в рёбра. Что? Я сердито оттолкнула его, морщась от внезапного света. Что ты творишь? Он отшатулся, стоя на коленях, и поставил на пол свечу. Тебя не было в постели, и я подумал, подумал, что ты сбежала, договорила я. Этот пункт всё ещё у меня в планах. Его лицо окаменело. Это будет ошибкой. Всё относительно. Зевнула я и снова свернулась калачиком. Почему ты лежишь в ванной? Ну, в твоей кровати я определённо спать не буду, верно? Ванна показалась мне лучшим выходом. Мы помолчали. Тебе не зачем, мне зачем лежать здесь, наконец пробормотал он. Можешь спать в кровати. Нет, спасибо. Не то, что бы я тебе не доверяю. Хотя погоди, дело именно в этом. «И ты думаешь, что ванна защитит тебя от меня?» «М-м-м-м, нет», — ответила я, с трудом держа веки открытыми. Так они были тяжелы. «Я могу и запереться?» «Минуточку». Я резко проснулась. «Но ведь я и так уже заперла дверь. Как ты смог сюда войти?» Он улыбнулся и очертыхнулась про себя, чувствуя, как предательски дрогнуло сердце. Улыбка преобразила всё его лицо, совсем как... как солнце. Я нахмурилась, скрестила руки на груди и поглубже закуталась в его рубашку. Сравнение с солнцем было непрошенным, но теперь я уже не могла выбросить его из головы. И от его рыжих волос, растрёпанных, как будто он тоже уснул в неположенном месте, стало только хуже. «Где ты был?» — рявкнула я. Его улыбка дрогнула. Заснул в алтарной. Я хотел побыть один. Я нахмурилась, и молчание между нами затянулось. Наконец я спросила: "Так как ты сюда попал? Не ты одна умеешь взламывать замки?" "Неужели?" Мне стало интересно, и я сел. "И где же праведный шесёр мог обучиться подобному трюку? У архиепископа? Ну, разумеется. А этот осел тот ещё лицемер." Хрупкая близость между нами мгновенно разрушилась. Шесёр вскочил на ноги. Никогда не отзывайся о нём неуважительно, точно не в моём присутствии. Он лучший человек из всех, кого я знаю, самый храбрый. Когда мне было 3 года, он Я тут же перестала его слушать и сготила глаза. Похоже, из-за него это уже стало входить в привычку. Слушай, сейчас ты мой муж, поэтому я хочу сказать тебе честно. При первой же возможности я с удовольствием прикончу твоего архиепископа. Он сам убьёт себя прежде, чем ты успеешь шевельнуть хоть пальцем. В глазах шессёра сверкнул фанатичный блеск, и я с вежливым сомнением вскинула бровь. Я серьёзно? Архиепископ самый опытный лидер в истории шессёров. Он казнил больше ведьм, чем кто-либо из живущих. Его умение легендарны. Он сам легенда. Да он же старикан, дряхлый. Ты его недооцениваешь. Здесь, похоже, это обычное дело. Я зевнула и отвернулась от него, ёрзая в ванне, в поисках местечка помягче. «Слушай, здорово поболтали, но сейчас мне нужно поспать, а не то завтра утром я буду некрасивая. А мне ведь нужно выглядеть шикарно». «Зачем? Что будет завтра?» «Я вернусь в театр», — пробормотала я, уже закрывая глаза. Те отрывки сегодняшнего спектакля, что я застала, были очень занятны. Снова повисло молчание, и на этот раз оно ещё больше затянулось. Я украдкой посмотрела на шессёра через плечо. Несколько секунд он возился со свечой, а затем глубоко вздохнул. Теперь, когда ты моя жена, лучше всего тебе оставаться в башне шессёров. Я резко села, мгновенно забыв про сон. А вот мне совсем не кажется, что так будет лучше. Люди в театре видели твое лицо. У меня внутри забилась тревога. И теперь они знают, что ты моя жена. За тобой будут пристально наблюдать. Все, что ты скажешь, отразится на мне и на всех шоссерах. Архиепископ тебе не доверяет. Он считает, лучше тебе оставаться здесь, пока ты не научишься прилично себя вести. Он сурово посмотрел на меня. И я с ним согласен. «Какая досада!» А я-то думала, у тебя ума побольше, чем у архиепископа, огрызнулась я. Ты не сможешь запереть меня в этой trou à merde. В переводе с французского дерьмовой помойке. Я бы расхохоталась при виде его потрясённого лица, если бы не была так зла. Следи за языком. Он поджал губы и раздул ноздри. Ты моя жена. Да, ты уже упоминал об этом. Жена, а не рабыня и не собственность. Я подписал эту чертову бумажку, чтобы избежать тюрьмы, а не... «Мы не можем тебе доверять», — он повысил голос. «Ты преступница. Действуешь необдуманно. Не дай бог тебе вообще раскрыть рот за пределами этой комнаты». «Гадство! Гнидство! Блин!» «Прекрати!» — он побгровел и, тяжело дыша, попытался взять себя в руки. «Господи, женщина! Как ты можешь так выражаться? Как тебе не стыдно!» Я здесь, не останусь, выпалила я. Ты будешь делать, как велено, сказал, как отрезал. Чёрт с два. Я открыла рот, собираясь заявить ему именно это, но шоссёр уже выскочил из комнаты, хлопнув дверью так сильно, что у меня чуть зубы не задробежали.